Рэки Кавахара, Сод Арт Онлайн, том 10, Алисизация, ход, часть 2, проект Алисизация, июль 2026, глава 1. В небе плыла серебряно-белая луна, разделенная на четыре части крестовинной оконной рамы. Улицы Сильвиана, столицы Сильфов, расположенные в юго-западной части Альфхейма, окутывала плотная вуаль темноты. Окна большинства магазинов были закрыты крепкими металлическими ставнями, на улицах виднелись лишь редкие прохожие, потому что сейчас было 4 часа ночи – время, когда людей в игре меньше всего. Асуна отвернулась от окна и взяла со стола чашку с жидкостью насыщенного цвета, от которой по-прежнему поднимался пар. Отпила чаю и ощутила, как иллюзорное тепло стимулирует язык. Спать ей не хотелось, но в голове ощущался туман. Девушка провела на ногах последние три дня. Закрыв глаза, она слегка потерла пальцами виски. Увидев это, еще одна девушка Сильфида обеспокоенно спросила. «Асуна-сан, ты как?» «Ты давно не спала». «Ничего, я нормально, а ты, как Лифа, наверное, умоталась повсюду ходить? Мое реальное тело лежит в кроватке, как положено, так что все нормально». Хотя девушки заверили друг друга, что у них все хорошо, но голоса их прозвучали не слишком энергично. Поняв это, обе улыбнулись. Сидели они в доме Лифы, Аватара Сугухи Киригаи, Вальфхейм Онлайн. Стены круглой комнаты блестели, от них исходило сияние, постоянно меняющее цвет. Это создавало какую-то сюрреалистичную атмосферу. Посреди комнаты стоял жемчужно-белый стол. Вокруг него стулья такого же цвета, три из которых были сейчас заняты. Услышав реплики двух девушек, третья, с голубыми волосами и треугольными ушами, сцепила пальцы над столешницей и раскрыла рот. «Если вы слишком вымотаетесь, в критической ситуации будете плохо соображать. Даже если вам не спится, хотя бы просто закройте глаза. Это уже будет немного лучше». Обладательницей спокойного голоса была Сина Асада в своем аватаре Кайтши, которым она пользовалась последние полгода. Имя аватара было Синон, как и в Гангео Онлайн. Асуна подняла глаза и кивнула. «Ну хорошо, когда мы тут закончим, позволь мне воспользоваться твоей кроватью здесь». Эх, если бы сонные заклинания действовали на игроков тоже. По-моему, тут можно нормально спать, только если рядом дрыхнет братик в кресле-качалке. Пробурчала Лифа. Асуна и Синон улыбнулись, но в их улыбках сквозила усталость. Алифа поставила на стол чашку, которую держала обеими руками, сделала глубокий вдох, и ее выражение лица изменилось. «Итак, начнем с информации, которую мы раздобыли сегодня. Нет, уже вчера. В общем, мы не нашли надежных доказательств, что братика поместили в госпиталь при Медицинском колледже национальной обороны в Токарадзаве». «Если верить записям, его поместили в нейрохирургическое отделение на 23 этаже. Но они не только в палаты никого не пускают, но и вообще на этаж. Кроме того, в подходящее время туда, похоже, не приезжали никакие машины скорой помощи. Это мы знаем, потому что Юи взломала камеры видеонаблюдения и просмотрела записи. Это значит, вполне возможно, что кири не в госпитале колледжа обороны. Так, что ли?» Алифа кивнула. соглашаясь с Синон». «В это трудно поверить, но удивительно, что к нему даже родственников не пускают. Это просто странно, как не посмотри». Остаток фразы произнесён не был, но его успешно заменило коллективное покачивание головами. Комната погрузилась в тяжелое молчание. Два дня назад, 29 июня, на Кирита Кадзуту Киригаю, брата Лифы, напал беглый преступник, участник происшествия с Дезганом Ацуси Канемота, он же Джонни Блэк. Канэмото ввел ему опасный препарат сукцинюхалин близ дома Асуны в Токио, Сатагая-Ку, первый квартал Миосако. Под действием препарата Кирита перестал дышать. Хотя в скорой применили средства сердечно-легочной реанимации и ввели лекарства, из-за гипоксии остановилось сердце. Когда скорая приехала в клиническую больницу Сатагая, Кадзута квалифицировали как доставленного мертвым. Благодаря то ли опыту врачей-реаниматоров, то ли воле Кадзута к жизни, то ли удачному стечению того и другого, так или иначе лекарства в конце концов подействовали, сердце Кадзута заработало. и он снова начал дышать, чудом выбравшись из когтей смерти. Когда Асуна услышала это от врача, вышедшего из реанимации, она пришла была в себя и расслабилась, однако от следующих слов у нее отнялся язык. Врач сказал, что поскольку сердце Кадзута не работало больше пяти минут, не исключено поражение мозга. Существует возможность долговременного нарушения когнитивных или моторных функций. Или и тех, и других, сказал он. В худшем случае Кадзута вообще никогда не очнется. Потом он добавил, что для того, чтобы понять, как обстоят дела, необходимо детальное МРТ-обследование. И, скорее всего, Кадзута переведут в другую, лучше оборудованную больницу. Сражаясь, вновь накатившей на нее тревогой, Асуна связалась с Сугухой, младшей сестрой Кадзута, и рассказала ей о случившемся. В конце концов, она не выдержала и разрыдалась, едва увидела Сугуху. Тем же вечером, сбежав с работы в Идабасе, в больницу примчалась мать Кадзута Мидори Киригая. Она провела всю ночь перед палатой интенсивной терапии. На следующий день, 30 июня, врачи сообщили, что Кадзута уже вне опасности. И девушки отправились к Асуне домой, благо это было рядом. А Мидори поехала в дом семьи Киригая в Кавагое, чтобы заняться вопросами медицинской страховки. Приняв душ, Асуна и Сугуха связались со своими школами и сообщили, что сегодня не придут. Несколько часов они просто разговаривали, потом прикорнули. Еще час спустя Асуна разбудил звонок Мидоре. Она быстро схватила мобильник. мидори сообщила, что, к сожалению, Кадзута все еще не пришел в себя, но его собираются переводить для обследования в госпиталь при Медицинском колледже национальной обороны, потому что там есть более подходящее оборудование. Кстати, он и к дому ближе. Потом приехала скорая». которая должна была забрать Кадзута. Мидори сказала, что как только закончит здесь со всеми формальностями, она возьмет такси и поедет следом. Асуна ответила, что она и Сугуха тоже скоро будут. Несомненно то, что 30-го числа около 13.45 бессознательного Кадзута вывезли из клинической больницы Сатагая через запасной выход и погрузили в скорую. Впоследствии, когда Юи просматривала записи с камер видеонаблюдения, она это отчетливо видела. Дальше, согласно Согласно документам, скорая прибыла в госпиталь при медицинском колледже национальной обороны, расположенный в префектуре Сайтама. Кадзута тут же отправили в отделение нейрохирургии на 23 этаже для обследования и интенсивной терапии. В этом Асуна и Сугуха ни минуты не сомневались. Позавчера поздно вечером они пришли навестить его, но их не только не впустили в палату, но даже издалека посмотреть не разрешили.